Она никогда не думала, что вообще встретит. Кобальды. На Спарту напали вполне себе разумные кобальды. Судя по тому, что они действовали слаженно и пользовались оружием. Но додумать уже она ничего не смогла. Над ней завис один из монстров, после чего занес свою кирку над головой. И последовал удар, сопровождаемый мерзким хохотом. В то же время во вратах также было неспокойно. Тревога, босс! Монстры! «Из шахт прут монстры!» — кричал шахтер. Ввиду испытания, все работы на сегодня были отложены до окончания сего действа, что и спасло жизни сотням рабочих. Ведь сразу же по началу испытания произошло землетрясение, которое обрушило едва ли не половину туннелей на производстве. Так ладно бы это. Так еще из проломов поперли неизвестные монстры с мордами, как у макак, покрытые шерстью и орудующие каменными копьями и топорами. Это уже были не какие-то там тушканчики, кабаны или даже волки. Это были по-настоящему разумные твари. И Мустафа моментально среагировал на угрозу, выслав солдат Полиса к входу в шахты. Ведь последнее, чего он сейчас хотел, чтобы врата оказались заполонены этими мерзкими хихикающими тварями. Однако, ко всеобщему удивлению, числу кобальтом, так назвала она на уродцев, просто не было конца и края. Валькирии и фалангисты под руководством Наны уже добрых полчаса кромсали и рубили гадов. А те все никак не сдавались. «Нужно что-то делать, милый!» — кричала Нана. Мустафа, лично взяв команду над расчетом баллисты, согласно кивнул. «Нужно было что-то делать. И причем быстро. Ведь монстры все перли и перли, а силы защитников были не бесконечными. Черт возьми, как в их шахты смогли пролезть несколько сотен кобальтов вообще?» И тут к Мустафе пришло озарение. «Нана, где экспериментальная тачка?» — спросил Турок. «Накрыта тканью, а что?» — указала его жена в сторону склада. Мустафа без лишних пояснений метнулся туда, а после скинул защитную ткань. А в тачке нашлись шашки со взрывчаткой. Сразу 50 штук. Экспериментальное средство из норы, которое Мустафа надеялся использовать для облегчения работ в шахтах. В тачку была уложена первая партия, и ее планировали испытать в ближайшие дни. И тут такая возможность». Мустафа тяжело вздохнул, после чего начал толкать тележку. «Бери! Толкай!» — скомандовал он солдатам рядом с собой. Плевать на шахту. В худшем случае они могли выкопать новую. А вот нашествие кобальтов врата просто не выдержит. Тачка неуклюже пришла в движение, двинувшись со своего места. Благодаря общим усилиям смертоносный груз оказался направлен в сторону входа в шахту. Мустафа напоследок высек искру из огнива, который ему передал подчиненный, а затем закинул шашку динамита с фитилем обратно в тележку. «Давай, толкай!» — и рычал он. Валькирии и фалангисты также отвлеклись от сражения, чтобы оказать помощь. Несколько кобальтов прорвались через строй игроков, ну и пускай. Ведь главное, что тележка устремилась по небольшому скату точно в жерло шахты. Где вскоре и скрылась, придавив по пути троих монстров. А уже через несколько томительных секунд ожиданий грянул оглушительный грохот. В «Новой надежде» обрушения были далеко не такими масштабными. Но и без них не обошлось. Особой потерей для форпоста оказался бордель, который провалился целиком под землю. На место происшествия сразу же прибыл Вихор с группой кочевников. Игроки оперативно приступили к раскопкам. Ведь потерять единственный на весь форпост бордель, как и красавец в нем... Было судьбой похоже, мучительной смерти. «Копайте, копайте, братцы! Не для себя же трудимся!» — командовал Вихор. «У нас не хватает лопаты кирок, босс! Тогда рой землю руками, сопляк!» Они слышали отдаленно голоса девушек под землей, а затем внезапно послышалось хихиканье, уля визги, плач, женский ор, а потом и стоны. Вихор и кочевники переглянулись между собой, побледнели и начали копать с утроенной силой. Что бы ни происходило там внизу, но они не позволят ни одной твари навредить их женщинам. На солнечном берегу начался сущий конец света. С момента землетрясения в бухту обрушилось несколько скал. Вслед за ними последовали установленные расчеты катапульты их команды. Эти же осколки задели корпус одной из галер, оставив несколько сквозных дыр, а также опасно накренив ее, из-за чего судно начало стремительно набирать воду внутрь корпуса. Благо, на галере находилась только пара дежурных, а потому удалось обойтись минимумом жертв. Еще два судна лишили парусного вооружения. Упавшие скалы образовали небольшое цунами, слезавшее словно языком все прибрежные пирсы, часть мастерских и зазевавшихся игроков. А после из разломов между скал появились кобельды Дикой волной они налетели на спасавших имущество моряков и простых гражданских. Вопящим потоком они ворвались на верфь, где в этот момент трудились мастеровые. Морякам пришлось схлестнуться с хихикающими гадами и едва ли не голыми руками. В дело шло все — топоры, пилы, веслы и даже просто доски. Они храбро прикрывали отход персонала в верфи, а также мирных игроков с причала. С катапульт берсерка экипаж открыл огонь по прущим монстрам. Снаряды летели в толпу тварей, скашивая тех десятками. Со стен их поддерживали баллисты, скорпионы и обычные стрелки. На помощь своим коллегам подоспели морские ныряльщики в гидрокостюмах. Благодаря преимуществу в ловкости они лавировали меж волн кобальтов, хоть и несли при этом потери. Да, кобальты были вооружены плохо. Копьями, слабыми небольшими луками, да топорами и кривыми ножами. Но каждый их удар мог оказаться смертельным. Средний уровень у этой толпы был не ниже пятнадцатого, а количество просто неисчислимо. Казалось, что вот-вот и моряков утянет за собой эта губительная волна, отправляя на перерождение. Так бы и случилось. Если бы, ко всеобщему удивлению, из-под морской пучины к игрокам не прибыло подкрепление. Округу огласили сигналы десятков ракушек. На пляж вышло войско раков-затейников. И вели их в бой две девы моря, Сакура и Прима. Кобальтов ждал второй раунд. В утесе же ситуация сложилась совсем иначе. Богучаров глядел со стены на то, как от скалы оторвался огромный пласт и плюхнулся на дно морское. «Смотрите, там кто-то есть!» — понеслись крики наблюдателей. Ему удалось разглядеть в проломе копошения каких-то существ, похожих на животных. Но опытный житель Спарты помнил многие испытания и решил не рисковать. Похоже, к нам ползут какие-то паразиты, изрек он. Что прикажете делать, лорд наместник? Поинтересовался у него фалангист. Богучаров оскалился. Что, что? Топить Иродов, ясное дело, заявил бывший депутат. Всем расчетам открыть огонь! Если кобальты и планировали докопаться до утеса, то их планом не суждено было сбыться. Ведь не каждый переживет удар многотонного булыжника себе на голову. А после, прямо в пролом, хлынула морская вода. Как только оседает пыль, становится понятно, что вообще случилось. В подбрюшье Спарты будто вонзились клыки гигантского зверя. Едва ли не через всю внешнюю часть города тянется бездонное ущелье. Еще и стены оказались разрушены, тем самым делая нас совершенно беззащитными перед внешним противником. Впрочем, по всей видимости, даже с целыми стенами мы бы не оказались в безопасности. Даже отсюда я слышу, как над городом гремит хохот неизвестных тварей. Им вторят крики игроков, которых утянуло в ущелье, плач девушек и предсмертные хрипы солдат. Там, в черном, как сам космос, ущелье идет сражение. И причем далеко не в нашу пользу. — Мой лорд! Вы в порядке! — кричит Гюнтер. Стоит пыли осесть и вокруг меня снова собираются гвардейцы и солдаты. Фалангисты приходят в себя. Спасатели уже носятся по городу, разбирая завалы, спасая раненых, эвакуируя их к госпиталю, а также оказывая поддержку военным. «Лорд Шурик, на востоке и западе в долине еще есть проломы! Оттуда прут монстры!» — докладывает один из гонцов. Я торопливо обрабатываю информацию. Спарта в капкане. Наше положение оказалось для нас же и ловушкой. Ведь враг появился внутри наших стен. Теперь даже гражданских не вывести вглубь долины, надеясь на то, что она окажется безопасным местом. Мы оказались зажаты между рухнувшей второй и пока целой первой стенами. Это еще не говоря о том, что как минимум сотня наших игроков очутились на дне ущелья. Ситуация неприглядная, но разве мы ожидали чего-то меньшего от системы? Так что руки в ноги из песней. Гражданских эвакуировать в главный храм. «Передаю я распоряжение для майора. Раненых в госпиталь. Занять круговую оборону вокруг этих объектов. Самое ценное для нас, люди». «Слушаюсь», — отвечает посыльный на бегу. «Выдвинуть всадников для уничтожения сил противника в долине». «Продолжаю. Я хочу видеть безопасный тыл в кратчайшие сроки». «Сделаем!» — кивает мне Гюнтер и тут же срывается к тяжелым кавалеристам. «Мы же с вами двинемся вниз». «Следует дальнейшая команда от меня. Мы спасем наших людей и порубим в капусту этих тварей, кем бы они ни были». «Но там ничего не видно, лорд Шурик! Ущелье бездонное!» — восклицает солдат. «Как мы вообще спустимся? У нас нет оборудования для скалолазов! А кто сказал, что мы будем лезть по скалам?» — улыбаюсь я. Адреналин стучит в ушах. Мозг обрабатывает известную информацию. «Игроки провалились вместе с постройками». Раз они живы и относительно целы, и если судить по звукам разгоревшегося сражения, то и высота здесь должна быть вполне себе нам по силам. К тому же, кто, если не мы? Сидеть здесь и беспомощно ждать у моря погоды? Вот у дудки. За мной, командую я. А потом я делаю шаг. Шаг в пустоту. И под крики подчиненных первым лечу в бездну. Глава 11 Свист ветра просто оглушает. По ощущениям, глубина провала оказывается не меньше 15 метров. Вслед за мной мелькают фигуры солдат. Я позволяю себе ухмылку. Так и хочется пошутить про прыжок с крышей и друзей, которые делают точно так же. В какой-то момент солнечный свет становится особенно блеклым, и создается ощущение, словно я ныряю в самую бездну. Но даже в этой темноте я отчетливо улавливаю приближающуюся ко мне землю, Хлопок в ладоши. И телекинез подхватывает мое тело в полуметре от обломков. А вслед за тем и тела солдат, сиганувших сразу за мной. «Ух ты ж! Ай-яй-яй! -ай -ай! Ёпт!» Раздаются ворчания, недовольные бормотания, но это мелочи по сравнению с тем ущербом, что мы могли бы получить, не используя магию. «Все на месте!» «Травмы ни у кого нет!» «Уточняю на всякий случай!» «Все в порядке, босс!» Смеется пира, потирая задницу, на которой пришлось ее падение. Вместе с рыжей сиганули ее два десятка элитных валькирий. У нас проблем также нет. Дополняет ее базальт, с которым, между прочим, также нырнули в провал два десятка гвардейцев из черной стражи. Итого 40 солдат. Неплохо. Скинув голову, я замечаю, как оставшиеся спешно устанавливают оборудование для скалолазания и вбивают колышки. «Веревочные лестницы тоже имеются, так что скоро к нам прибудет подкрепление. Но все же им потребуется какое-то время, чтобы присоединиться к нам». «Итак, каков наш план, лорд Шурик? Интересуется Базальт?» «Как и всегда Базальт. и я, вынимает Зянь из ножен. Крошим всех врагов в поле зрения и спасаем мирных жителей. Принято». «И словно дожидаясь нужного часа, на нас вылетает группа из пятидесяти тварей» с мордами, как у макак, заходящиеся в хохоте, подобно самым гнусным гиенам, а также машущие руками во все стороны, как угорелые Привычным движением я проверяю их статус. Имя. Кобальт рабочий. Уровень. 20. Описание. Жители подземной империи. Злобные и примитивные создания, чья цивилизация существует исключительно за счет грабежей и налетов на представителей разумных рас. Вместо полноценной валюты у них в ходу плененные женщины, а также мясо убитых. Входят в топ-100 самых ненавидимых рас среди всех серверов. Вот тебе и досье. А наши-то противники оказываются теми еще ублюдками. Тем проще будет с ними разобраться. И никакой пощады. Не после того, что эти дрянные кобальты сотворили с моим городом. В атаку. Спокойно командую я, и солдаты срываются со своих мест. Облака пыли взметаются ввысь, порода под ногами расходится в стороны сетью трещин. Гогот кобальтов застревает в их глотках, с их лиц пропадает всякое веселье. Ведь за какую-то секунду над их головами мелькает сорок теней. Раз! И кобальты несут первые же потери. Шипение, визги, вопли, хохот, давящийся в собственной крови. Становится ясно, что мы сражаемся не с кем-то разумным, а с кучкой зверей. Зверей? которым только повезло шагнуть на путь полноценной цивилизации. Об этом свидетельствуют грубые орудия труда – кирки, лопаты, копья, ржавые тупые ножи, а также тесаки и топоры. О примитивности нашего врага говорит и бой с ним. Кобальды не пытаются использовать какого-то рода построения. Они лишь пруд вперед. Но пруд не напролом, нет, они действуют из-под тяжка. Используют песок и каменную крошку, чтобы ослепить противника – кидаются камнями, пробуют бить по ногам и в пах, или скалят свои пасти, чтобы в любой удобный момент попробовать укусить уязвимое место. Отметить стоит и ловкость этих низкорослых тварей. Она просто поразительна. Вести с ними бой среди обломков, рухнувших балок, и скорежных силуэтов домов или в узких расщелинах оказывается занятием далеко не простым. Непростым, но выполнимым. Уколом я вонзаю острие дзяня в кобальда, Тот удивленно смотрит на собственную грудь, после чего в нее же следует удар моей ноги. Миг, и труп монстра начинает сливать во всполохах света. Солдаты вокруг меня с той же эффективностью добивают отряд кобальтов. «Скользкие ублюдки!» — сплевывает на землю базальт. Статус говорит сам за себя. Вздыхаю я, смахивая кровь с клинка, после чего внимательным взглядом оцениваю место, в котором мы очутились. Провал представляет из себя рухнувший город. Именно так. Кусок Спарта ушел под землю целиком и полностью. Причем таким образом, что более или менее сохранились целые улицы. Да, многие дома оказались покорежены, наклонены на бок, разрушены под собственным весом, но столько же и устояло под воздействием стихийного бедствия. Казалось, что мы очутились в древнем городе, окутанном мраком. Над головой зияет неизвестная пелена – которая блокирует большую часть света с поверхности. Смею предположить, или еще одно воздействие системы, или очередная пакость от кобальдов. Только благодаря многочисленным светлячкам, непонятно откуда взявшимся и летающим то тут, то там, можно было хоть что-то различить среди развалин. Где-то дальше по улице, на которой мы приземлились, раздается женский виск и плач. Без лишних слов я переглядываю с и базальтом, и мы срываемся в указанном направлении. И как раз вовремя. На группу из трех девушек, которых частично придавили колонны одного из магазинов, нападает десяток кобальдов. Монстры окружают беззащитных женщин, и уже было тянут к тем свои мерзкие лапки, но не тут-то было. Плавным движением Пира отделяет несколько голов монстров от их туловищ, а базальт сразу следом срывается в толпу тварей, снося их с ног своим натиском. К истреблению гадов подключаюсь и я, используя телекинез. И без особой пощады давя шейные позвонки монстров. В вопросе сопротивления магии Кобальта оказались никакущими. Даже Брага и то больше сопротивления оказал в свое время. А его уровень, насколько я помню, был точно не выше 20 -го. Впрочем, сейчас не о нем. Последний макак все же умудряется издать пронзительный виск. Точно перед тем, как гвардеет затыкает его копьем в пасть. Вы в порядке? Обращаюсь к девушкам. «В норме», — заикаются они. «Под магазином остались еще?» «Сделаем, все сделаем». Успокаиваю их, я улыбнувшись. «Больше вам никто не навредит». Взвинченные и находящиеся на грани истерики девушки облегченно выдыхают и даже позволяют себе блеклые улыбки. Вот так куда лучше. «Лорд Шурик, у нас гости», — хмуро докладывает Пирра. «Я уже и сам слышу». Фырку и я, возвращая свое внимание, к все нарастающему эхо. Эхо от десятков гогочащих глоток. Все же писк последнего сородича не остался без ответа. «Обеспечьте им помощь. Бросаю я паре солдат. Остальным приготовиться к встрече». Черная стража и валькирии встают в линию, приготовившись к горячему приему недоросликов. Дротики привычно оказываются в руках. «Секунда», «вторая», «и вот». Прямо из-за рухнувшего здания, бывшего когда-то почтовым отделением, вылетает толпа кобальдов. Два десятка, три, четыре, пять, шесть, семь. Кажется, что написка мертвого товарища прибежала вся нечисть в округе. Что ж, нам же легче. Вжух! Неожиданно я отклоняю голову в сторону, чтобы с удивлением проследить за наконечником стрелы, который глухо вонзается в деревянный навес за моей спиной. О-хо! А эти недогномы таки могут в технологии. Словно в торе моим мыслям, из-за наплыва кобальтов высь взмывают десятки стрел, которые по навесной траектории летят прямо на нас. Я ехидно ухмыляюсь. Но вы зря, ребята. Одним мановением руки все стрелы над нами застывают в воздухе. От такого поворота даже кобальды замедляют свой натиск, кашараши на разину фрты и непонимающе начав хекать. А затем. Все стрелы разворачиваются на 180 градусов наконечниками в приближающуюся толпу монстров. Тыщ! тихо произношу я и щелкаю пальцами. А затем улицу оглашает громогласный вой кобальдов, чьи тела насквозь пронзают их же стрелы. «В атаку, дамы и господа!» Немедлю я и отдаю команду подчиненным. И мы следом вонзаемся в разбитые ряды монстров, окончательно сломив хоть какое-то сопротивление с их стороны. Лучники задних рядов все пытаются попасть по нам, но купол телекинеза вовсю прикрывает моих ребят и не позволяет даже шальному снаряду приблизиться к любому из спартанцев. Напротив, я использую предоставленную возможность раз за разом и с невероятной скоростью изничтожаю ряды макаков. Даже их непрекращающийся гогот затихает. В глазах особо смышленных особей мелькают искры страха, и я использую их на максимум. Аура ужаса, с которой я снимаю оковы, с гулом срывается во все стороны, примораживая кобальдов к земле. Их глаза стекленеют, а выпирающие клыки ритмично отбивают чечетку друг о дружку. Вы хотели закусить с партой? Тогда я вам покажу, какую цену вам придется за это заплатить. Держать фалангу! Держать до последнего! Рычит майор. Оборона госпиталя проходила. Ни шатка, ни валка. После обрушения сразу нескольких улиц многие отряды солдат оказались без связи. Кто-то остался на стенах с лордом Шуриком, кого-то утянуло под землю, третьи оказались под завалами на пару с гражданскими, а оставшиеся присоединились к происходящему уже в числе подкреплений. Ситуацию в том числе усложняли и сообщения о прорыве кобальдов со стороны долины. Оттуда, откуда вот вообще никто не ожидал атаки неприятеля. Из-за чего в городе начался сущий хаос. Да, министры и военные старались навести порядок, но это дело было не быстрое, не так-то и просто угомонить двухтысячную толпу, многие из которых толком и не видели настоящего кровопролития. Благо, стражникам и спасателям удалось оперативно направить раненых и потоки гражданских к госпиталю, а также в сторону главного храма. Именно эти две точки стали главными опорными пунктами в творящемся хаосе. Паники добавляли и кобыльды, которые рванули вверх из-под земли. Они заполонили целые районы, толпами врывались в дома, захватывая там всех женщин, а мужчин убивая без жалости и особого сопротивления. После чего также оперативно утаскивали девушек в неизвестном направлении. Несколько подобных караванов солдатам удалось разбить, но их было слишком много, а солдаты не могли успеть всюду. Все стало еще хуже, когда орда твари обложила госпиталь. Они словно чувствовали скопление игроков, а потому навалились на окруженную защитниками и рядами баррикад постройку. Кобальды ползали по стенам, залезали на крыши, ныряли в окна и даже разбирали крыши в некоторых уязвимых участках. Их ярость была настолько пугающей, что в какой-то момент оборона почти рухнула. Но на помощь пришли уже сами раненые игроки и помощники Сквидварда. Даже находясь не в самом оптимальном состоянии, спартанцы протягивали своим руку помощи. Или они выживут все вместе, или погибнут в одной могиле. Вот и сейчас фалангисты рычали, что есть сил, когда на них налетела новая волна коротышек. Они звонко стучали клыками по щитам, подцепляли их кирками, пытались просунуть в прорехи ржавые ножи или собственные когти. Все, только бы добраться до нежного мяса игроков. «Все, чтобы забрать их жизнь. И все, чтобы достичь только им ведомой цели». «Когда же они кончатся в самом деле?» — ревел авантюрист. «Тогда, когда мы их всех перебьем! И не мгновением позже!» — рассмеялся его капитан. «Босс, я так больше не могу!» — заорал игрок, ощущая, как щит становится все тяжелее и тяжелее в его руках. «Терпи, казак, а не то полбу получишь!» — прикрикнул на него капитан и прописал подзатыльник, улучив момент в пылу «А сейчас-то за что? За трусость и мысль о дезертирстве!» Авантюристу только и оставалось, что сжимать зубы от негодования, как тут, прямо из-под деревянного пола появилась когтистая лапа. Она пробила напольное покрытие и цепко схватила лодыжку игрока. Тот не успел вовремя среагировать и упал на задницу. Аналогичный случай произошел и еще с парой солдат. Тянущиеся лапы тут же отрубили, заметившие это непотребство солдаты, но уже было поздно, строй пошел волной. В прорехе построения устремились монстры, размахивая своим примитивным оружием и не давая заделать дыры. Игроки больше не понимали, с какой стороны враги, а с какой союзники, а кобальды же. Кобальды и до этого только и делали, что бросались на ближайшего противника. «А ну, шли прочь, поганые мартышки!» Налетел на тварей сам Сквидвард. Он размахивал тумбой в руках, не позволяя Макам пройти дальше в палаты к раненым. «Умру, но не пущу! У меня и так сверхурочные! А вы еще и мой персонал забрать хотите, ироды!» Казалось, вот-вот и вся эта волна монстров ворвется внутрь госпиталя, но помощь пришла неожиданно. Снаружи госпиталя раздался оглушительный топот копыт. Кобальды замерли в ужасе, всем своим естеством ощутив угрозу. И они были правы. Ведь уже спустя несколько секунд на площадь перед госпиталем вылетел Гюнтер, ведя за собой клин из кабаньих всадников. «Бей, гадов!» — отдал он команду. Кавалерийское копье Гюнтера засияло ослепительным светом, от которого ближайшие кобальды зажмурились и завизжали от глаза боли. После чего последовал удар. «Стремительный, несокрушимый, смертоносный». Десятки кобальдов погибали под копытами массивных кабанов, их насаживали на бивни, их кости трещали под весом зверей. Кавалерийские копья пронзали одного за другим, больше походя на живых и ядовитых гадюк, которые не думали о том, чтобы отпустить хотя бы одну единственную жертву. Натис Гюнтера и кавалеристов сломил атаку кобальдов, и тогда фалангисты снова вступили в бой, обретя второе дыхание. «Огонь!» — приказал третий. «Бах! Бах! Бах!» Флейты трещали одна за другой, отправляя в сторону кобальда в смертельные снаряды, обращая ряды неприятеля в кучу мяса и раздробленных костей. Кровь уже вовсю оросила траву и обожженную почву полигона. Ученым из норы пришлось особенно несладко Мало того, что они не успели эвакуироваться в момент испытания, так еще и удар тварей пришелся из глубин долины прямо на находившуюся на отдалении от города Нару. Впрочем, работники ученого городка даже и не думали переживать. Они и не из таких передряг выкарабкивались. А искать решение в кризисе для ученых было столь же естественно, как для фалангистов кромсать своих врагов. Поэтому достаточно быстро Нара превратилась из мирной деревеньки в испытательный полигон, чего здесь только не использовалось. И флейты, которых третий запас с избытком, и швыряние шашек динамита посредством катапульты и других метательных орудий, и поливание горящим маслом земли перед городком, чтобы выиграть время для обороны, и много чего еще. Ученые сражались отчаянно, умело и с огоньком. В очередной раз доказывая всей спарте, что мозг — это самое страшное оружие любого игрока. «Ух!» — выдохнул Рус, замахнувшись своим копьем. Кобальд пискнул, а сразу после получил древком по голове. В следующую же секунду здоровяк пынул в живот оглушенного монстра, и тот покатился по ступеням храма, словно мешок с картошкой, на своем пути сталкивая товарищей с лестницы. «Не бойтесь! Боги с нами!» вскинул рус копье, и стражники поддержали своего лидера. Между тем среди кобальдов появились фигуры в балахонах. Они угрожающе вскинули трости, которые они держали в своих лапах а затем ударили по ступеням. Имя кобольд Кобальд-шаман. Уровень – 27. Описание. Почитают языческих богов подземной империи, самые мудрые и в то же время опасные в плане магии существа из рода кобальдов. Носит балахоны исключительно марки Абибас. От шаманов вверх по лестнице устремились черные тени. Могло показаться, что они гасят свет вокруг себя, погружая пространство во тьму. Несколько стражников оказались на пути этих теней, и последние резво перекинулись на тела игроков, душа их и не позволяя шевельнуться. Чем и воспользовались другие кобальды, оперативно зарубив двух бедалок. Причем было видно, что монстров тени обходят стороной. «Не подходите к шаманам!» — произнес Рус, покрепче схватившись за древко копья. Что он должен был делать в подобной ситуации? Как он мог бороться с магами, когда сам только и мог что махать своим оружием? Вопросы роились в голове, вынуждая хмуриться его все больше и больше. Он бы и вовсе погрузил себя в пучину отчаяния, если бы мягкая ладошка не опустилась на его плечо. «Не бойся того, что не способна тебе навредить». Рус услышал вкратчивый голос черти что. Хоть он и не видел ее лица за маской, но он был уверен, что она ему улыбнулась. «Поздравляем!» «Древний ужас вас благословляет!» «А кокосом по голове получить не желаете?» Рассмеялся Уилсон, который сейчас появился в своей иллюзорной форме. Сейчас он походил на полупрозрачного десятилетнего мальчугана. Он бы хотел выглядеть и более презентабельно, но пока его сил просто не хватало для подобного рода манипуляций. Оставалось довольствоваться тем, что есть. Впрочем, уже не старый кокос уже хорошо. «Поздравляем!» Везучий кокос вас благословляет. «Не думайте, что я позволю этим мерзким слизням опорочить мой храм», заявила Эмирантис, поравнявшись с черти что. «Поздравляем! Богиня красоты вас благословляет». «Ты хотела сказать «мой храм»?» хмыкнула черти что. «Так уж и быть, соглашусь на наш», закатила глаза Мирантис. «Но только на сегодня». «Вот же бука!» посмеялась черти что. И свет от трех божеств озарил весь главный храм, а также скалу, на котором находился комплекс. Тени шаманов беспомощно отхлынули от болезненного и выжигающего все и вся света. Кобальды заорали, что есть мочи, когда от их шкур буквально повалил дым. Стражники же во главе с русом переглянулись, оскалились и синхронно выдали. «Бей, мартышек!» Прорываясь с боем все дальше и дальше вглубь ущелья, я и не заметил, как игроков рядом со мной стало больше. Только взяв передышку и оглядевшись, я замечаю, как по канатам и лестницам спускаются все больше и больше солдат и спасателей. Авантюристы не лезут сразу на передовую, а вместо этого активно проводят раскопки, чтобы спасти как можно больше гражданских. Фалангисты обеспечивают им безопасность и всестороннюю помощь. Я довольно киваю, отметив слаженную работу структур. Никто не пытается оспорить ничью власть, не видно дрязг между отделениями, все заняты делом и разговаривают только по существу. Так все и должно быть. Неожиданно я ощущаю, как моя чуйка опасливо взвыла благим матом. От внезапности подобного порыва я даже теряюсь на мгновение. «Лорд Шурик, осторожно!» Надо мной зависает тень, которая просто берет и сносит меня с ног, после чего перед моим лицом появляется размашистая лапа габаритами больше моей же головы. И она впечатывает меня затылком в рассыпанную гальку, оставляя по пути глубокую борозду. Еще хорошо, что я успеваю выставить щит из телекинеза вокруг своего тела, иначе было бы очень и очень больно. Протащив несколько метров, монстр просто запускает меня в полет. Точно в колонну рухнувшего здания. Снова же телекинез, но по отношению к своему телу, гасит импульс и позволяет мне встать на ноги. Утерев кровь из носа, я получаю, наконец, возможность разглядеть такого резкого противника. Бух, бух, бух. Каждый его шаг заставляет дрожать землю. Его габариты превосходят типичного игрока раза в два, два с половиной, а рост доходит вплоть до 4 метров. И все, докуда достигает мой взгляд, это бугристые мышцы, которые так и рвутся на волю лишь морда макаки дает понять что это никакой не мутант а всего-то кобальт переросток объелся растишкой у гуага имя кобальт трудяга уровень 35. я невольно играю желваками ну что здоровяк до первого нокаута глава 12 Монстры сдает протяжный вой, одновременно с тем хватая ближайший булыжник в метре от себя. На моих глазах этот гад просто берет и бесцеремонно бросает в меня целый кусок рухнувшего здания. Я тут же ухожу в сторону перекатом. Бах! Удар снаряда о землю порождает сеть трещин подо мной. А уже через несколько секунд земля просто уходит из-под ног вместе с целым участком улицы. Черт возьми! Только и успеваю я прорычать, Когда верх и низ меняются местами, а сам я оказываюсь в свободном падении. Благо телекинез снова спасает мою голову от встречи с не самым мягким напольным покрытием. Осмотревшись по сторонам, я понимаю, что оказался в провале приличных таких размеров. Когда-то он был или складом, или просторным подвалом, но сейчас от полок и ящиков не осталось ничего, кроме покорежных досок, гор мусора и завалов. Над моей головой звучит рев, «И что бы это могло быть?» «Все верно. Гигантский кобальт, который, как какой-то рестлер, решил раздавить меня своей тушей. Скрипнув зубами, я посылаю в бок недомакаки россыпь камней. Кобальт скрещивает руки передо мной, нивелируя урон от всего обстрела. Но я и не расстраиваюсь. Так как своими действиями я смещаю траекторию монстра, и тот ухает на кучу древесины. В воздух поднимается пыль, которая тут же застилает взор». Однако я все равно срываюсь в атаку. И правильно делаю, поскольку уже через мгновение я оказываюсь лицом к лицу с оклемавшимся монстром. Наши взгляды пересекаются. Я довольно скалюсь и заношу дзянь над головой. Раз, и на морде у макака появляется глубокий порез. Монстр ревет от боли, запрокинув голову. Я же недовольно цокаю. Я надеялся отрубить мерзавцу голову одним движением, а удалось лишь нанести несмертельный порез. Какая же тогда выносливость у этого чертяки? В порыве ярости и боли кобальт-трудяга бьет своей лапой на наотмаш. Телекинезом подбрасываю свое тело в воздух и наношу второй удар по морде. Кобальт вопит. А уже через мгновение срывается в атаку, действуя как таран. Вся его морда испачкана в крови, глаза ничего не видят, а боль не позволяет сосредоточиться. Подобно поезду, он надеется меня вдавить в землю, но не тут-то было». Магией я толкаю его на одно колено. Кобальт шипит от боли. Взмах дзяни под одной из сухожилий, трудя горычит. На этот раз он хватает своей ладонью горсть камней и смертоносной картечью посылает в меня. Точь в точь, как я поступил минуты ранее. Вот только монстр явно не учел, что моя магия никуда не делась. А потому снаряды просто замирают перед моим лицом. Противник разъяренно шипит, а я же вновь бросаюсь в атаку. Выпад в грудь, укол в бедро, встречный разрез по ладони, укол в морду, еще один выпад, и еще, и еще, и еще. Лезвие глухо режет плоть, когти звенят от дзянь, словно заточенные ножи. Рев монстра не затихает ни на мгновение, а его эхо разносится по всей улице. «Этот провал станет могилой для моего врага», что и подтверждает финальная атака. Уже не имея сил в конечностях и потеряв много крови, кобальт срывается со своего места. Хоть его лапы и висят безвольной плетью, но вот заточенные клыки все еще при нем. Именно их монстры планируют использовать в очередном прыжке. Я же накладываю телекинез на собственный организм. Мышцы возмущенно напрягаются, сухожилия скрипят, а кровь стучит на батом в голове. Мгновенье, и я чуть ли не пулей выстреливаю вперед, осуществляя плавный взмах снизу вверх по диагонали. «Мы в заднице. В полнейшей заднице!» борчал Прайм, выглядывая из осады камней. И угораздило же им вдвоем очититься в Шамбале. Вроде бы со всеми проходили испытания. Затем случилась атака кобальтов едва ли не со спины. Часть солдат погибла, часть отошла для перегруппировки, а брат с сестрой то ли не успели сориентироваться, то ли просто монстры их оттеснили одних из первых. Ничего магам не оставалось, кроме как броситься в Шамбалу. Хоть какое-то укрепление перед лицом Орды. Вот только до магического городка-то они добрались, а что дальше? Охраны, которая должна была сторожить подступы к Шамбале, сейчас попросту не было. Они наверняка среди прочих сейчас сражаются с кобальдами. Вот и вышел интересный такой случай. Самое охраняемое место во фракции оказалось без защиты. А вместе с ними и брат с сестрой. И что нам делать? Бегала взглядом из стороны в сторону погоды, еще хоть какую-то подсказку. Прайм вместо ответа притянул ее голову к земле и дал знать, чтобы она молчала. Через несколько секунд вдоль стены прошла группа макаков. Они явно каким-то образом чуяли брата и сестру, но не могли определить их точное местоположение. И все благодаря тому, что погода скрыла их иллюзии. Прайм же ошалело размышлял. Как быть? Что делать? Что они вообще в состоянии сделать? Переведя взор на свою дрожащую сестру, мужчина и вовсе ощутил горечь в груди. С чего вообще он должен бояться? Разве он не всемогущий маг? Кем он будет, если позволит своей сестре и дальше дрожать, как осиновый лист? Парень сжал кулаки до хруста костяшек, а затем медленно и неспешно поднялся на ноги, отряхнул пыль и грязь со своего плаща и двинулся на выход из сада камней. «Стой, ты что делаешь? Совсем с ума сошел? Они же убьют тебя!» Пыталась утянуть его обратно погода, и еще немного и иллюзия с ее брата спадет. Она не могла лишиться его поддержки. Не сейчас, когда они снова оказались в большом мире, а не запертыми в небольшом кластере. Только не тогда, когда они очутились на свободе. Прайм же лишь ухмыльнулся в ответ и сделал еще один шаг. Точно за пределы магии погоды. Кобальды моментально перевели взгляд в его сторону и загоготали от предвкушения. Прайм же глубоко вздохнул, прикрыл веки, мана потекла по его голосовым связкам. Он был готов бросить игральные кости. Пан или пропал. Многие маги в Спарте признавали, что его магия одна из самых могущественных, о которых они вообще могли подумать. Телекинез лорда Шурика творил настоящие чудеса на поле боя. Мышь обладала силой целой армии в прямом столкновении. Тот же Ботан мог позволить всей фракции пережить засуху или природный катаклизм. А что же мог Прайм? Он мог владеть. Владеть разумом. Владеть сознанием. Владеть всем сущим. Но там, где приходила власть, следовала и определенная цена. Именно ее всегда страшился платить Прайм. А вдруг его магия потребует нечто большее, чем он готов предложить? Вдруг он станет инвалидом или вовсе умрет и пойдет на перерождение? Останется ли магия с ним в таком случае? Но сейчас... Сейчас он даже не думал обо всем этом. В этот момент Прайм впервые был готов пустить все на самотек. Мужчина посмотрел на прущих на него кобальдов и произнес всего одно слово. «Подчинись!» И монстры пали на колени, не смея противиться его воле. Прайм едва уловимо улыбнулся. Из уголка рта потекла кровь. У Шамбала нет сил, чтобы защититься от орды кобальдов? Ну, это ненадолго. Пока же Спарта вовсю боролась за свое существование, форпост Болотной Стражи держал оборону от нашествия кобальдов. Хотя как держал оборону? Скорее, они безмолвно наблюдали. Зачем? За коллективным самоубийством. «Слушай, Эрл», — толкнул товарища стражник. «Чего?» — ответил тому товарищ. «А так и задумано же». Сомнением протянул стражник. «Ты думаешь, я знаю?» Сомнением выдал Эрл. Просто испытание, все дела. Я ожидал чего-то большего». Вздохнул стражник. Прямо на них неслась орава кобальдов которые в своем гоготе и яростном напоре так и не заметили трясину на своем пути, в которую они на полной скорости и влетели, причем так сильно влетели, что пластом попадали друг на дружку, тем самым лишь ускорив погружение своих же собратьев на дно. Болотная стража же смотрела на все это бесхитростное действо в абсолютном безмолвии. Они даже не знали, что им следовало делать – смеяться или плакать. Пока где-то там шла битва не на жизнь, а на смерть, болотная стража Получила возможность пронаблюдать всю мощь интеллекта у такой расы, как кобальды из подземной империи. Стоит ли говорить, что они были крайне впечатлены? Навряд ли. Облако пыли разлетается в сторону, как только разрубленная туша гигантского кобальда падает на землю. Хм, а неплохо, комментирую я, покрутив кистью. Что я могу сказать о прошедшей битве? Постепенное улучшение моих характеристик позволило куда проще использовать телекинез на самом себе. Если раньше любой толчок или рывок приводили к перегрузкам и микротравмам, то теперь это оказалось вполне себе выполнимой задачей. Эта деталь не может меня не радовать. Кто в прошлом мире не мечтал летать или бегать со скоростью флеша, С моей магией, возможно, и не такое. Меж тем над провалом уже раздаются голоса игроков. Кажется, битва с очередной волной кобольдов также подошла к концу. Осмотревшись по сторонам и не найдя ничего ценного, я недовольно цокаю. Кобольд-трудяга даже не сбросил никакого лута. Ну, хоть очков опыта подкинул, и на том спасибо. Лорд Шурик, вы не ранены? Надо мной появляется голова пира. Она протягивает мне руку, чтобы я мог вылезти из этого негостеприимного места. Пара синяков останется, но в остальном в порядке. Хмыкаю я и подтягиваюсь на поверхность. Здесь же уже вовсю заканчивается зачистка от кобальдов. Целые улицы освобождаются от монстров, а число прибывающих солдат все увеличивается. Что лишь ускоряет работу по эвакуации гражданских. Как у нас с обстановкой? Интересуюсь я. Здесь же ко мне подходит один из командиров спасателей. Мы расчищаем завалы и вытаскиваем игроков, но куда чаще мы натыкаемся на туннели кобальдов. По всей видимости, они выходят в одну точку. Указывает вглубь ущели командир. После последней атаки монстры также отступили, сообщает Пира, словно они заманивают или чего-то ждут. Я хмуро смотрю в темные очертания ущелья, задаваясь вопросом, чего хочет от нас система. Сомневаюсь, что все это не ее рук дело. Разрушение части города, пленение игроков, атака как изнутри, так и снаружи. Она бросает нам вызов, заставляет пройти тест на прочность. Но одной атакой система явно не ограничится, ей нужно что-то еще. Она явно планирует проверить нас как-то иначе. Пира, убедись, что наша помощь здесь не потребуется. командуя валькирием. А затем мы выступаем. Но куда? Впасть к тигру!» «Этого я определенно не ожидал». Вздыхаю я, массируя переносицу. «Я ведь тоже это вижу», — ухает Пира. Базальт хмуро прожигает взглядом объект нашего внимания. Остальные валькирии и гвардейцы из Черной Стражи, раскрыв рты, взирают на происходящее. С некоторым усилием я давлю рвущийся наружу очередной вздох. Ведь так и знал, что система не может обойтись без подлянки. Мы хотели найти место, куда кобальды утащили игроков. Что ж, мы это сделали. Приглушенные крики, шепотки, скрежет металл и потусторонние лепят. все эти звуки исходят оттуда, из Черного Марьего портала. Имя? Данж Подземной Империи. Рекомендуемый уровень. 30+. Описание. Подземная Империя ведет свои завоевания на десятках серверов. Именно данжи позволяют коварным кобальтам нести хаос и гибель целым цивилизациям. Покорите это подземелье и уничтожьте гниль недомокак. Прославьте Спарту на всю систему. В конце ущелья нас встречает брешь в пространстве. Именно отсюда кобальды по всей видимости и прибыли. Они оказались заспавненной системой, как я это предполагал. Вполне быть может, что и атака с внутренней стороны долины случилась по причине появления таких же порталов. А что? Звучит вполне логично. Однако ладно, портал. Мы их что, в первый раз встречаем, что ли? Нет, что меня неприятно удивляет, так это последняя строчка в описании данжа. Внимание! Войти в данж может группа из пяти игроков. Никто более не сможет войти в данж до момента гибели всех участников группы или прохождения данжа. Хочешь зачистить портал и спасти пленных игроков? Пожалуйста. Только гвардию с собой взять не получится. Только пять мест на маршрутку. Мой лорд, что нам делать? Осторожно, спрашивает у меня рыжая. Отправь валькирии на помощь спасателям. Приказываю я. Пусть обеспечат страховку на случай повторного появления кобальдов. А мы? А мы полезем в портал. Улыбаюсь я. «Но это слишком опасно, лорд Шурик. Не выдерживает пирра. На что я лишь хлопаю ее по плечу. И без нее знаю, что это достаточно рискованная затея — совать голову в непонятное и непроглядное нечто. Но в то же время я не могу сбросить с себя обязанности лорда Спарта и бросить десятки игроков на растерзание кобальдом. Да и в вопросе силы я определенно вхожу в первую пятерку во всей фракции». Потому и вопрос о моем участии просто не стоит. Пира и Базаль также пойдут со мной, это понятно и без слов. Они вдвоем являются опытными ветеранами, а также крайне умелыми бойцами. При моем содействии и использовании телекинеза ничто не сможет их остановить. Что еще? Поскольку перед нами условно вражеская территория, то нам не помешает разведчик. А кто у нас сильнейший лазучик в спарте? Малой, к которому я тут же подключаюсь через корону подчинения. Давай, малой, возьми трубку. Тебе звонит начальство. Разведчик Малой, по вашему приказанию, прибыл, улыбается Малой, приставив ладонь к виску. Вольно, солдат. Не сдерживаю я улыбку. И ведь есть повод для радости. Большая часть атак на спарту была отбита. Кобальды уже не штурмуют наши позиции нескончаемой волной, но еще и не бегут. Жестокая оборона переросла в многочисленные стычки на окраинах города, в лесах долины, а также среди скал на подступах главного храма. Кстати, о главном храме. Появление кобальдов-шаманов оказывается для меня неприятным сюрпризом. И если бы не вмешательство пантеона, то все гражданские в храме могли бы оказаться захваченными монстрами. Так что я очень даже своевременно присвоил Мирантису и Уилсону статус богов-покровителей Спарты. Впрочем, победа над шаманами не обошлась без своей цены. Черт что, потратила преступно много энергии, а потому сейчас не активно для нас. Поскольку у нас группа собирается из пяти игроков, то я надеялся, что присутствие богини войны будет очень даже не лишним, но, увы, теперь подобной комбинации не суждено сложиться. Хотя это не значит, что я окончательно отбросил идею использовать целую богиню в качестве поддержки, а также козыры против всяких духов и магии. А потому вслед за малым ко мне подходит недовольный Эмирантис». Дорога на одно ущелье для нее определенно не сдалась. Вообще, я ее не планировал привлекать к походу на ту сторону портала вовсе. Не только потому, что между нами еще не теплится особых чувств, но и потому, что черти что объективно сильнее и опытнее богини красоты. Хотя, как говорится, на безрыбье... Будто прочитав мои мысли, Мирантис недовольно фыркает. «Уж извините, что вам досталась богиня второго сорта», — бурчит она. Я оставляю ее шпильку без ответа чем еще больше привожу ту в бешенство. Вместе с тем я с большим трудом прячу ухмылку на губах. Мне еще очень долго не надоест подкалывать эту занозу. Итак, все уже слышали план действий? Интересуюсь я. Так точно, отвечает Малой, Пирра и Базальт. Зашли и вышли. Приключение минут на двадцать, делов-то. Закатывает глаза Мирантис. Хоть она и та еще бука, но дело свое знает. Да и подставлять нашу группу не станет. Ведь в случае ее гибели в своем аватаре, да еще и в данже, ух, богиня явно такого себе желать не будет. Да и Амари меня заверила по связи с малым, что богиня красоты рыпаться в момент опасности не станет. Она теперь плотно повязана со спартой. В таком случае выдвигаемся. Командую я и первым хожу в Марево портала. Глава тринадцатая Что представляет из себя Данш изнутри? Как оказалось, то, что я, собственно, и ожидал. А именно, темную и уходящую куда-то глубоко вниз пещеру. «Ну и атмосфера здесь», — вздыхает малой. «Я бы сказал, не располагающая гостям». «А ты ждал стола с угощениями, красоток в бикини и бочек с сидром?» — качает головой базальт. «Как только мы вошли в Марьево портал и оказались в пещере», стало понятно, что своими глазами мы не справимся. Да, на стенах поблескивает голубой мох, над головой летают светлячки, но их все еще оказывается недостаточно. А потому глава «Черной стражи» сейчас вовсю работает огнивом, чтобы зажечь нам факелы, которые я взял с собой на всякий случай. Как выяснилось, не зря. Ясное дело, что нет, но... Пещера? Реально? Реально? «Кто мог предположить, что подземная империя реально находится под землей?» – восклицает разведчик. На что уже закатывает глаза Мирантис. «Подземная империя называется так потому, что сколько-то там тысячелетия назад она целиком и полностью провалилась под землю. По какой причине, толком никто и не знает. Система ли их наказала, или они сами умудрились. Просто пуф, и в результате какого-то кризиса целая нация забыла, что такое солнечный свет». Машет перед собой ладошкой богини красоты. Ну и выродились они, конечно, за это время. Одичали. «А откуда ты о них знаешь вообще?» – любопытствует Пирра. «Оттуда!» Мирантис указывает куда-то вверх указательным пальчиком. «Думаешь, богами становится просто потому, что повезло?» «Нет, подруга. Тут необходимо еще и знания некоторого рода. В том числе о цивилизациях, расположенных на различных серверах. Иначе где себе паству-то искать?» Тут уже вмешиваюсь я в разговор. «Кстати, а как вообще осуществляется связь между серверами? Мы ведь сейчас находимся на территории подземной империи по описанию от системы. Интересуюсь я. Следовательно, мы теперь на чужом сервере?» Богиня красоты хмурит бровки и складывает руки под грудью, обдумывая мои слова. Или пытаясь сформулировать более внятный ответ. «Слово-то какое дурацкое сервер!» — вздыхает богиня. Правда, слой бытия, как их называли раньше, тоже не лучше. Много сказать не могу, но мы сейчас находимся в таком пространственном мешке, созданном системой. Свернешь не туда, окажешься на чужом сервере. Выйдешь правильно, вернешься на свой. «Выходит, что мы сейчас в туннеле метро между двух станций», — понимает по-своему малой. Богиня красоты шлепает ладошкой тому по затылку, на что тот удивленно ойкает. «Станции метро!» Возмущается она. «Это невероятно сложная система. Одна оплошность, и тебя закинет в пустоту мироздания. А знаешь, что там есть? Абсолютно ничего». Я подозреваю, что богиня сама не слишком хорошо представляет себе то, как все это устроено. Но не похожа она на мыслительницу никаким боком. Так что просто старается нагнать тумана и набить цену. Пока Мирантис распекает малого, я с интересом осматриваю стены пещеры. Они вовсю исписаны наскальными рисунками и символами, похожими чем-то на восточные иероглифы. Неизвестные письмена простираются во все стороны, им будто нет конца и края. Ко мне меж тем подходит базальт, передавая один из факелов. Символы на стенах, темень, сырость, отдаленные крики, ворчит мужчина. Не хватает разве что ловушек. Да нет, ты перегибаешь пал... Уже было готов возразить Малой, как его стопа ступает на скрытый механизм. И из-под земли выскакивают металлические колья. Малой, которого я в самый последний момент подхватываю телекинезом, судорожно сглатывает. «Мне казалось, что из всей нашей братья именно ты у нас разведчик Малой», — хмыкаю я. Парень недовольно надувается, но ответной колкости от него так и не следует. Сам же понимает, что допустил оплошность. Впрочем, после первого случая наши дела пошли куда как лучше. Стоило Малому сосредоточиться, как класс ассасина показал себя во всем великолепии. Парень будто предчувствовал активацию тех или иных механизмов. А последних оказалось великое множество. Волчьи ямы, ядовитые стрелы из отверстий в стенах, целые плиты, которые раздавливают свою жертву в кашу, потолок с чаном кипящего масла и еще много чего прочего. Отдельным стоит упомянуть гигантский каменный валун, да, никогда бы не подумал, что повторить участь Индианы Джонса мне удастся в своем первом данже. И не сказать, что я был этому рад. «Давайте ногами быстрее, черт возьми!» кричит малой, что возглавляет нашу группу. Следом уже двигаюсь я и Пирра. Затем несется возмущенный Мирантис и завершает нашу группу, базальт прикрывая тыл. «Я говорила, что не стоило трогать тот рычаг!» кричит взбешенное до предела богини красоты. «Его требовалось потянуть, чтобы пройти дальше!» — кричит себе в спину Малой, даже не оборачиваясь. «Можно было найти обходной путь!» — не отступает Мирантис. «Его не было! Тогда нужно было создать!» «Я ассасин, а не Мерлин, чтоб тебя!» — ругается Малой. Валун все это время сокращает дистанцию между нами, с каждым вздохом все сильнее наступая на пятки. «И ведь остановить его у меня не получится, даже при всем желании. Попробуй тут остановить многотонную махину!» Даже вкладывая все свои очки в интеллект и мудрость, и то бы не смог подобное провернуть. Что уж говорить про сейчас. «Должен же быть конец у этого туннеля!» — рычу я, когда мы преодолеваем очередной поворот. Бах! Валун за нашими спинами с грохотом врезается в стену, а затем возобновляет преследование. Задержись мы хоть на секунду, и остались бы от нас разве что пять лепешек на стене. «Сейчас, сейчас!» «Я ищу!» — шипит Малой, бегая глазами из стороны в сторону. «Мне кажется, или впереди обрыв?» Берет слово «Пирра». Присмотревшись, я действительно обнаруживаю в нескольких сотнях метров впереди широкий провал. Даже отсюда я вижу, что глубина там очень немаленькая. Не удивлюсь, что и на дне нас уже поджидают заготовленные колья и отравленные пики. «Малой, что там с Лазом?» — интересуюсь я. «Самое время его бы найти». «Его нет! Просто нет, и все!» кричит разведчик. «Не знаю, кто делал этот данж, системы или сами кобальды, но к делу они подошли ответственно. Никаких тебе скрытых канализационных люков, тайных открывающихся дверей или лазов, в которых можно было бы укрыться. Только сырой, покрытый светящимся мхом и исписанный рисунками коридор. С пропастью на конце и с огромным валуном позади». «Мы не допрыгнем!» рычит базальт, всматриваясь в противоположный край провала. Мало того, что он находился в нескольких десятках метров от нас, так еще и возвышался на три этажа над нами. Тут даже мой телекинез уже готов разводить руками. Однако какое-то решение принять необходимо. Иначе шансов на выживание у нас не будет даже мизерных. «Малой, веревка с тобой?» – спрашиваю я. «Куда же она денется?» «Тогда хватайтесь все за нее, что есть сил», – приказываю я. И пять игроков хватаются за моток веревки. «Будем надеяться, что она нас выдержит». «Что ты задумал, Шурик?» — пищит Мирантис. «Заняться скалолазанием, понятное дело», — отвечаю я и снова возвращаю свое внимание к Малому. «Обмотай вокруг себя веревку. Как только дам команду, прыгай как можно выше. Понял меня? Понял!» — кивает на бегу Малой, обматывая вокруг себя моток веревки. «Да, дело крайне неудобное, так еще и на бегу, но и высокая ловкость нужна не для красоты. И вот мы приближаемся к обрыву». Валун за спиной уже находится едва ли не вплотную к нам. Я глубоко вздыхаю, сейчас или никогда. До обрыва остается 10 метров, 5, 2, 1. Прыгайте, Командую я. Все четверо отталкиваются от края обрыва, что есть сил. Сразу же следом я использую телекинез, передавая дополнительного ускорения нашим телам. Вперед остальных вылетает малой. Он и легче, и класс ассасина приходит на помощь. И вот импульс начинает затухать. Сила тяжести делает свое грязное дело. Полет ввысь замедляется и сходит на нет. Вот-вот, и мы полетим кубарем на дно провала. Но как бы не так. «Малой!» — Рычу я на лету. Мана буквально взрывается в моем теле. Парень использует навык двойного прыжка. Телекинез выстреливает им вперед и вверх, словно пушечным ядром. Магия же облегчает вес обоих соратников. Веревка натягивается и, следуя импульсу, нас также дергает вперед, прямо к скале напротив. Цепляйтесь. Напоследок произношу я.